Глава четырнадцатая. Уже с порога она услышала громкий голос дяди Олега. Быстро пройдя в ванную, Женя тщательно умыла лицо. Оставшийся после Игоря запах мужской туалетной воды раздражал: «Евгения, ну где ты закопалась?» Мама вышла в прихожую. Она выглядела довольной, и ее глаза блестели. «Дядя Олег уже часа два, как изнывает от нетерпения посмотреть на тебя». Женя пожала плечами. «Разумеется, ему интересно». Дядя Олег здесь не был лет пять. Наверняка сейчас будет говорить то же самое, что и все. Как же ты выросла и похорошела, Женечка. Разумеется, она выросла. А то, что похорошела, ерунда. Женька всегда знала, что она красивая. Просто на какое-то время засомневалась в этом. Теперь же, когда виновника ее сомнений больше не было на горизонте, девушка опять могла спокойно и ровно дышать». Стол был накрыт белой скатертью. Марина даже достала серебряные вилки и ножи. Мужчина сидел в полоборота и, когда Женя вошла, тут же повернулся к ней. — Ну, привет, племяшка! — оценивающе оглядел, но ничего не сказал. — Сколько лет, сколько зим! — он встал и, подойдя к ней, обнял. — Рад тебя видеть! — Женя улыбнулась. «Слышал, ты хороший специалист в своей области?» «Это в какой такой области?» Женя рассмеялась. «В программировании?» «Что вы, дядя Олег, я только учусь!» Мужчина громко расхохотался. «У нас хороших специалистов не так уж и много. Я пока слышал только о паре тройки настоящих». «На самом деле их гораздо больше!» Женя пожала плечами. «Какие планы после института?» «Ну, дядя Олег, мне еще два года учиться, а вы какие планы?» «Дай мне знать, у меня хорошие связи». Женя усмехнулась, взяла со стола веточку винограда. «Дочка, ну ты сядь, поешь хоть как человек». Марина указала рукой на стол. Женя улыбнулась, отодвигая для себя стул. Мать сразу стала хлопотать вокруг нее, накладывая на тарелку еду. «Ну, а как там Денис?» Женя потянулась вилкой за жарким, приготовленным в коршочке. Она проверяла себя, гадая, дрогнет что-то в душе при упоминании его имени. «Нет, ничего не произошло. Занятно. Надо еще раз попробовать». «Не нашел себе еще канадскую жену?» Олег хохотнул. «Денис слишком занят стоковым маркетом. К тому же ему еще год учиться. Парню совсем не доженить бы». «От подружек, разумеется, у него отбоя нет». Женя зачерпнула ложкой салат. «А как у тебя на личном фронте? Замуж не предлагают?» Девушка рассмеялась. «Да вот, только минут двадцать назад поступило предложение». Марина всплеснула руками. «Евгения! Только мне тоже не до этого. Потом пеленки, ползунки и начнутся. Мне это неинтересно, дядя Олег». «А ты разве не переписываешься с Дениской?» Девушка пожала плечами. «Очень редко. Мы оба заняты. Да у нас и интересы совсем разные. Наверное, Женя задумалась». Они действительно практически перестали контактировать. Их общение сводилось к поздравлению с праздниками и днями рождения. Сразу после того случая в гостинице Женя уехала на дачу к Юльке. Провела там больше месяца, приходя в себя. Вернувшись домой, обнаружила кучу сообщений от Дениса. Быстро черкнула ему ответ, только для того, чтобы парень больше не писал ей. Ну а потом поступление в МФТИ, походы раз в неделю к психологу, тхакванто. Жизнь постепенно входила в разумное русло. «Женечка, ну ты хоть поела?» Мама вывела девушку из задумчивости. «По-видимому, Евгения просчитывает какие-то алгоритмы». Олег хохотнул, вставая из-за стола. «Марин, я, пожалуй, пойду. Мне еще надо к приятелю заехать. А тебе, Жень, вот моя визитка». Мужчина протянул девушке карточку. «Если что понадобится, когда будешь искать работу после окончания института. У меня очень неплохие связи». «Спасибо». Женя встала из-за стола, чтобы проводить Костя. Мама стояла в коридоре и жалобно глядела на Олега. Тот суетился, одеваясь, пытался скрыть смущение. «Олег!» «Марин, мне уже пора. Спасибо за прекрасный ужин. Ты, как всегда, на высоте. Я позвоню». Буквально выскочил за дверь. Марина глубоко вздохнула, привалилась к косяку. «Мам!» Она вздрогнула, услышав голос дочери. «Только не говори мне, что ты влюбилась!» Марина молча прошла в комнату, подошла к окну. «Мамочка, ты так смотрела на дядю Олега, словно хотела его всего облизать! Не делай так больше! Ни один мужик этого не достоин!» «Хм...» — она усмехнулась. «И это, говоришь мне, ты, которая бегала за Денисом все эти годы?» «Это было так заметно?» «Ну, для матери, конечно, заметно!» Женя развернула мать лицом к себе. «Так я теперь ни за кем не бегаю!» «И Денис мне тоже не нужен. Я излечилась, мам». Марина обняла Женю, прижала к себе. «Ничего в этом хорошего нет. В жизни должен быть любимый мужчина. Человек не робот, дочка, и любовь не запрограммируешь». Женя снимала однокомнатную квартиру в Долгопрудном. До института было рукой подать, и это экономило ей время и силы. По выходным она приезжала к маме. У них уже давно завелось, что в субботу днем они обычно лепили пельмени или пироги, а в воскресенье с аппетитом их ели. Иногда заходил Игорь. Он с восхищением закатывал глаза, причмокивал, и Марина одобрительно смеялась. С Юлькой Женя виделась реже. Подруга работала и училась на заочном. Кроме того, у нее был молодой человек, с которым она проводила почти все Время зато если юлька все таки выбиралась к жене то обычно с ночевкой и подруги ходили в ночной клуб крыша мира вот и сегодня женя только только вышла из душа как раздался нетерпеливый звонок в дверь юлька стояла на пороге с сумкой наперевес женя кивнула спрашивая что это купила новые сапоги закачаешься уже закачалась." Иди пока на кухню, найди что-нибудь пожевать, а я соберусь. Расчесывая свои длинные непослушные волосы, Женька продолжала разговаривать с подругой. — Юль, я не понимаю, как тебя твой Фомин отпускает на гулянке? — Он мне доверяет, сам в это время пьет пиво с мужиками, а вот как твой ревнивый Игорек реагирует. В ответ Юлька услышала из комнаты смех. Женя появилась на пороге кухни. Да я его не спрашиваю и не говорю ему про свои планы. Но ничего себе, Жек, отношения у вас. Да нет у нас никаких отношений. Он просто хочет меня занести в свой трофейный список. Вот и все. А не он ли предлагал тебе совсем недавно руку и сердце? Женя устало вздохнула, повела бровью. Разве женитьба меняет человека? Ну, посмотри, вышла бы я за него замуж. Бр! Девушка передернула плечами. «Заковала бы себя в кандалы. Пошли бы детишки с их болячками. Я бы, конечно, сидела дома, а Игорек бегал по своим Нинам и Лаурам». «Кем-кем?» Женя села на табуретку, закинула ногу на ногу. «С Ниной он встречается каждую вторую среду, а Лаура у него в понедельник, и когда меня нет поблизости». «Кстати, Лаура очень даже красивая девица, фотомодель». «Нифига себе! Откуда такие сведения? Ты что, следишь за Игорем?» «Да нет, конечно, просто поинтересовалась». «Странно, а зачем тогда ему ты? Или мои пирожки, или это любовь?» Девушки рассмеялись. Остаток вечера и большую часть ночи Юля и Женя прекрасно провели в крыше, танцуя, веселясь, флиртуя с мужчинами. Немножко опьянев от нескольких выпитых коктейлей, девушки вышли на улицу. Я не ожидала, что так похолодает, ёжись сказала Юля. Женя передернула плечами. На раздавшееся сзади покашливание девушки резко обернулись. Юля округлила глаза. Вот это красавчик! Извините, вы ждете такси? Пока еще нет, Женя улыбнулась. Мужчина перевел свой взгляд с Юли на Женю и больше его не отводил. «Если я предложу довести вас до места назначения, это будет слишком навязчиво». «Юль, ты боишься?» Девушка помотала головой. «С тобой мне ничего не страшно». Мужчина терпеливо стоял, покручивая на пальце ключи от машины. Женя усмехнулась. «Извините, что заставили вас долго ждать на морозе». «Решение было непростое. Нам в Долгопрудный». Мужчина кивнул и прошел вперед. Он нажал кнопку на брелоке, и стоящий неподалеку лендровер, в ответ мигнул фарами. После того, как девушки устроились на заднем сиденье, мужчина повернулся к ним. «Меня зовут Матвей». «Юля», «Евгения». По дороге они разговаривали мало, в основном короткими фразами. Подъехав к дому, мужчина выключил двигатель и, выйдя из автомобиля, открыл девушкам дверь. Юля вопросительно поглядела на него. «Ну, деньги мы вам не предлагаем. Спасибо, Матвей». «Евгения, а вы... Я могу вам позвонить?» «Можете». Девушка разглядывала его, слегка наклонив голову к левому плечу. Затем продиктовала Матвею номер своего мобильника. В ответ мужчина протянул Жене визитную карточку. «На кофе не приглашаю, слишком поздно». «Ничего, я кофе не пью». Он задумчиво поглядел на нее и, повернувшись, шагнул в темноту. Уже садясь в машину, махнул рукой. «Я позвоню».